Глава 13. «Заночевать с трифовым королем». «Значит, — я сверлю сатира взглядом, — ты приволок меня в место, где живет нечисть? Такие же твари, как Лима, и Барб, и Пескля, и вообще все в этом баре они...» «Ну да», — сатир пялится в потолок. «И вся эта нечисть питается людьми?» Чувствую, как голос наполняется нервозной задушевностью. Прямо бочка меда, на дне которой иголки и битое стекло. То есть они в любой момент могли наброситься на меня и... «Да все было бы в порядке, если б ты не показала слизняку лицо», — взрывается сатир. Видно, что ему больно орать, но он не может сдержаться. «Я тебе что сказал, когда отправил в тот дом? Ни за что!» «Ни при каких обстоятельствах! Не снимай маску! А ты что сделала?» «Я тут ни при чем. Маска сама упала!» Внутри вспыхивает чувство вины, но я стараюсь быстренько затоптать его, не подав виду. «И почему же ты мне об этом не сказала?» «Я не думала». «Действительно! Что-то я подзабыл, с кем имею дело! Думать-то тебе нечем!» «Неправда!» Я бью кулаком по матрасу, поднимая облачко пыли. «Если бы ты рассказал свой план, я была бы осторожнее». «Окаянная свербушка! Ты все равно ничего бы не поняла!» Сатир продолжает кипятиться. «Это была идеальная многоходовка! Червы ловят лима, ты его выпускаешь, чтобы отвлечь их. Лима в благодарность дает мне кровь, и все в шоколаде, но нет». Он изображает, что опрокидывает несуществующий предмет мебели и морщится из-за резкого движения. Я набираю воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, но тут вклинивается гриф. «Давайте вы потом пособачитесь, ага?» Он устало трет переносицу. «Сейчас нам надо понять, как выбраться отсюда. Не все тут доверяют смерти и верят в гармонию, как старушка Барб. А я не хочу сдохнуть от рук очередного ублюдка». Гриф выразительно косится на мертвую цветную капусту и переводит взгляд на сатира. «Почему не открывается проход? Ты, случайно, не в курсе?» Вопрос звучит вежливо, но ладонь короля при этом ложится на рукоять стесака. «В курсе, как и ты», — кивает сатир. «Кто-то мешает, но глупо думать, что это я. Селенок бы не хватило. Да и зачем мне?» Пальцы грифа поглаживают рукоять, а затем ныряют в карман. «А что тут насчет зеркал?» Я навостряю уши. «Трифовый король в курсе про мое четвертое задание? Или ему внезапно захотелось поправить прическу?» «Разумеется, никаких зеркал тут нет!» Сатир кривит разбитые губы. «Хотя, если подумать...» м -м, «Нет, не выходит!» Вот бы найти средство, способное освежить мою память. «Учись, Гриб Петрова», — говорит Гриф. «Это главная черта нечисти. Они ничего не делают без выгоды для себя». «А люди, можно подумать, делают», — сатир закатывает глаза. «В общем, в терновнике есть одно зеркало, и я знаю, где оно находится, но...» «Кровь ты не получишь», — отрезает король. «В таком случае я не смогу вас сопровождать!» Сатир строит огорченную мину. В сочетании с ранами гримаса выглядит по-настоящему жутко. «Впрочем, я не смогу даже вспомнить и указать направление!» «Кажется, надо идти на юго-восток. Ах, нет, на северо-запад!» Гриф снова трет переносицу. Затем вынимает из поясной сумки знакомый сосуд и металлическую рюмку. Не могу рассмотреть точно, но вроде на ней изображен паровоз. Выдернув пробку из колбы, король четким выверенным движением наполняет стопку. Бульк. Сатир неотрывно следит за грифом. «Я дам тебе немного, чтобы освежить память и придать сил. А когда мы благополучно доберемся до зеркала и вернемся домой, угощу еще одной порцией». «Что я тебе, дрессированная собачка?» Посотира каменеет лицо. Сделал трюк, получил награду? Нет, спокойно отвечает гриф. Кто-то наказал тебя, и, наверное, за дело. Я не могу отменить приговор, но могу заменить его исправительными работами. Совершишь один хороший поступок, второй, так глядишь и колба кончится. Король приподнимает рюмку, будто собирается произносить тост. В дверь заглядывает Барб с корытым в руках. От него поднимается пар, делая лицо Барменши розовым и влажным. На плече у нее висит полотенце, не замызганное, как все здесь, а довольно-таки чистое. Я снова чувствую укол совести. Нужно было самой сходить вниз, попросить воду и антисептик, если они тут водятся. Надо было позаботиться о сатире. Пусть он и затащил меня к нечисти, Я в некотором смысле несу ответственность за него. Наше отношение это почти мы в ответе за тех, кого приручили. Не помню, кто это сказал, но подмечено точно. Барб мнется на пороге. Ну, это самое. Спасибо, Барб, не надо. Сатир качает головой, и когда барменша скрывается в коридоре, угрюмо обращается к грифу. Тебе придется самому напоить меня. Я не доползу. «Гриб, будь добра!» Король протягивает мне рюмку. Я привстаю, беру ее и подношу к губам сатира. Пальцы немного дрожат, но расплескать я не боюсь. Стопка наполнена меньше, чем наполовину. Сатир тоже это замечает. «Короли всегда отличались жадностью. Вот почему совершались революции!» — произносит он с назидательной интонацией и делает порывистый глоток. Кровь ведьмы, похоже, вкуснее гремучего дятла. Закрыв глаза, сатир тихо мычит от удовольствия, как человек, который долго шел по пустыне и, наконец, добрался до воды. По его щекам, лбу и груди плавают цветные блики, будто напротив витражное стекло, и сквозь него льется солнечный свет. Ссадины, кровавые разводы — все стирается и на лице сатира застывает почти детское выражение. Можно подумать, кто-то невидимый нашептывает ему на ухо чудесную сказку. Вот теперь я верю, что его зовут Митенька. Блики гаснут, сатир взвивается на ноги и одним прыжком достигает грифа. Хочет вцепиться ему в горло, но тот на чеку. Тесак упирается Митеньке в грудь. Слышу, как кто-то вскрикивает, и секунду спустя понимаю, что это я. Сатир, тяжело дыша, отступает. На губах дрожит усмешка. Хорошая реакция. Нет, просто предсказуемое поведение. Учись, гриб Петрова!» Сатир, кривляясь, изображает трифового короля. «Вторая важная черта нечисти. Они всегда хотят больше, чем ты даешь». В его словах горечь и яд. Не знаю, не понимаю, что он имеет в виду, но чувствую, сатир предупреждает меня. Предупреждает, чтобы не слишком-то доверяла ему. «Ну что, идем за зеркалом?» — спрашивает гриф. «Идем!» Сатир бодрым шагом, как ни в чем не бывало, устремляется к двери. Король прячет оружие, пропускает меня вперед и мы втроем спускаемся по скрипуче пищащей лестнице. Протискиваясь мимо столиков, народу теперь еще больше, чем раньше, я стараюсь не смотреть на посетителей. Мало ли, ни за что на свете не хочу вновь испытать голод, холод и глухоту, которые возникли, когда Лима прикоснулся ко мне щупальцами. Бррр! Я до сих пор до конца не отошла. В желудке метет метель и в ногах слабость. Снаружи промозгла, платье совсем не греет. Пожалуй, стоило захватить из номера одеяло. Пусть оно больше похоже на нестиранный половик, но с ним мне не пришлось бы трястись, как чихуахуа на ветру. В воздухе клубится густой серый смог. На полметра вперед ничего не видно, и трудно дышать, будто глотаешь пепел. Из горла рвется кашель, То ли я уже простудилась, то ли чертов туман забился в легкие. Делаю шаг, и туфли погружаются в жирную грязь. Что ж, в этом плане обитель нечисти мало отличается от моего родного поселка. Сверху раздается скрип, вызывающий мурашки. Ох, надеюсь, там не висельник покачивается на ветру. Поднимаю глаза и вижу — На цепи болтается деревянная вывеска в виде отрезанной человеческой головы. На вываленном языке чернеет надпись «Бар-головорез». Настроение и так паршивое, готово пробить дно. Погода ужасная, терновник ужасный, все ужасно. Но тут плечи накрывает теплое объятие. Это сатир укутывает меня своим пальто. А следом в руке оказывается что-то шуршащее. Это гриф сует мне шоколадный батончик. «Спасибо», — говорю я обоим спутникам и, разрывая упаковку, замечаю. «Странно видеть обычный твикс», — откусываю. «Тут, в месте, где едят людей». «Да никто тут не ест людей», — ворчит сатир, шлепая по грязи. «Вообще-то», — начинаю я. «Ладно, Лима ест». И некоторые другие тоже. Но только в том случае, если видели тебя вне терновника. По-другому просто не разобраться, кто тут нечисть, а кто нет. А на своих, если можно так выразиться, никто не бросается с ножами и вилками. «И еще», — подхватывает трифовый король, «они могут напасть, если сама проболтаешься, что ты человек. Ну или застрянешь здесь дольше, чем на сутки». «А что будет, если застрять тут?» уточняю я. «Сдохнешь!» — хором заявляют мои спутники и обмениваются взглядами. «Будешь слабеть, а потом все», — добавляет Гриф. «Рано или поздно кто-то заметит, что тебе плохо, сделает выводы и выкачает из тебя остатки жизни». «Это место не предназначено для людей, малыш», — подытоживает сатир. «И хватит болтать об этом. Даже у тумана есть уши». Некоторое время мы идем молча. Чавкает под ногами размякшая земля. С неба опять начинает сыпать морось. Я искоса поглядываю на сатира и прикидываю, может ли нечисть промокнуть и простудиться. Хорошо, что у него хотя бы есть пиджак. «А куда мы идем?» — шепотом спрашиваю я, поплотнее запахивая пальто. «Понимаю, мы ищем зеркало, но зачем?» чтобы пройти сквозь него и вернуться в наш мир. Гриф говорит именно то, что я хочу услышать. А у нас точно получится? Ну, пройти. Мне вспоминаются неудачные опыты в бабушкиной квартире. Со мной получится. Король произносит это таким тоном, что ему трудно не поверить. Помолчав, интересуется. Какое у тебя по счету задание? Четвертое. «Ты быстро движешься к цели, Грип Петрова, какой бы она ни была. И что же там в четвертом свитке?» «Пройти сквозь зеркало», — говорю я. «Удачное совпадение, да?» Гриф фыркает. «Удачнее не придумаешь». «Отвечать честно на все вопросы», — бурчит сатир. «Твоя самая раздражающая черта, малыш». «А твоя — заманивать меня в ловушки», — отвечаю я. И чуть не сажусь на шпагат, когда ноги разъезжаются в стороны. Блин, долго нам еще идти? По человеческим меркам часов восемь-девять. А что, наша маленькая принцесса уже выбилась из сил? Не близкий путь, гриф качает головой. Туман все гуще, и температура падает. Придется заночевать. Слабаки, бросается Тир. «Посмотрел бы я на тебя, если б ты не выпил ведьминой крови. В общем, пройдем столько, насколько у гриб хватит сил. Потом устроимся на ночлег». «А тут есть гостиницы?» — спрашиваю я. У сатира вырывается хриплый смешок, а гриф хлопает себя по поясу и произносит. «И под каждым ей кустом был готов и стол, и дом». Поправив сполший шарф, он поясняет. Все, что нужно у меня с собой. Все, что нужно, оказывается сильным преувеличением. Об этом я узнаю часа через три или четыре, когда ноги окончательно отказываются хоть на миллиметр отрываться от земли. Колени стучат друг от друга, и крыти жалеют. А ступни, о них даже думать больно. Сатир пропадает в тумане и через несколько секунд приволакивает корявое бревно. Усаживает меня на него. В ляжки и ягодицы впиваются острые сучки, но это лучше, чем упасть лицом в грязь от усталости. А я очень, очень близка к этому. Сижу, смотрю, как изо рта вылетает пар и смешивается со смогом. Ни мыслей, ни чувств. Одно бессилие. Гриф протягивает флягу и говорит «Два глотка, не больше. Воду надо беречь» потом он достает из сумки скомканный кусок целлофана и тоже дает мне обернись пленкой и ложись спать это поможет сохранить тепло и не промокнуть а мы пока попробуем развести костер ты серьезно на всякий случай уточняю я трифовый король по своему трактует мое удивление ну да дрова сырые но может получиться у меня есть немного жидкости для розжига нет «Я про пленку, поясняю я. «Мне придется лечь на землю? То есть прямо сюда? А вместо одеяла использовать м -м, пакет?» «Я вовсе не принцесска», — чтобы там не говорил сатир, но не могу представить, как спать в таких условиях. Была б хоть картонка, чтоб подложить под спину, и какое-никакое покрывало. Эх, надо было все таки захватить из головореза пару вещичек. В общем-то, если подумать, в номерах было почти уютно. Все, как говорится, познается в сравнении. Не вместо одеяла, а вместо спального мешка. И нужно не накрыться, а именно обернуться, иначе промокнешь. Гриф, растолковав такие очевидные вещи, исчезает в непроглядной пелене. Оттуда продолжает доноситься его голос. «Только попробуй что-нибудь выкинуть» не досчитаешься пары конечностей. Подозреваю, что эти слова адресованы все-таки не мне, а сатиру. Развернув пленку, я кое-как заматываюсь в нее и ложусь на землю. Чувствую себя нелепой гусеницей, а главное, мне все равно холодно и сыро. Целлофан прилегает к лицу и скоро становится противно влажным из-за дыхания. Слева и справа хлюпают шаги. То приближаются, то удаляются. Страшно. Вдруг там, в тумане, бродят не только сатир и король. Лима остался без щупалец, но он жив и может вернуться. Раненый хищник, говорят, во сто крат опаснее, чем здоровый. Я моргаю и, видимо, отключаюсь на время. Когда снова открываю глаза, смог окрашен в оранжевый цвет. Совсем рядом потрескивают горящие дрова. Тихий голос увещевает. «Никого не впускай в свои сны, малыш!» А другой добавляет. «Ничего, отпугнем!» Мне тепло, наконец-то тепло. Не вдумываясь в смысл слов, я опять погружаюсь в дрему. Собака. Большая, мохнатая собака. Она лежит мне лицо. Ой, как щекотно и мокро! «Прекрати!» Хыплю я и просыпаюсь. Под пленкой нестерпимо душно. Я сажусь, стягиваю с головы целлофановый кокон и жадно вдыхаю. Туман развеялся, и воздух теперь по вкусу похож на холодное молоко. В бесцветном небе блестит солнце, крохотное, не больше булавочной головки. Надо же, я проспала всю ночь. Рядом чернеет кострище. И я замечаю в нем обугленную корягу, на которой сидела вчера. Вдалеке виднеются гряды, поросшие безжизненными кустарниками. А вокруг расстилается и блестит несохнущей грязью равнина. И только потом я вижу, что прямо передо мной лежит окровавленный тесак».